Жаба, мед и медведь. В конце весны на поляне неправильного леса распустились цветы одуванчика и белого клевера. Целый день неутомимые всадники-муравьи на крылатых лошадках-пчелах летают от цветка к цветку, заготавливают нектар для меда. Тут же и жаба, пока с одного цветка сладкую каплю слезнет, Два других затопчет. С тех пор, как леса надоумила ее кормиться нектаром, прошло много времени, а привыкнуть трудиться, падкая на чужое неуклюжая ленивица, никак не может. Смотрит на ловких соседей и завидует. «Их вон сколько, а я одна! Небось муравьев в улье полно меду, и им и мне хватит». Мне и надо-то немного, я ведь теперь норму знаю, за фигурой слежу. Когда болтливая сова допытывалась у трусливого медведя, от кого то прячется, жаба отдыхала поблизости и все слышала. В том числе и слова о том, что в этом неправильном лесу ни муравьи, ни пчелы не кусаются. Раз никакой опасности нет, проверю, сколько у муравьев меда. Решила жаба, выследила путь к муравейнику и забралась на дерево. От жадности она съела весь мед до капельки и так отяжелела, что с трудом на землю спустилась. После такой удачи воровке и вовсе не хотелось самой собирать нектар, и когда она снова проголодалась, опять полезла на дерево. К этому времени в дупле снова было немало меда. Муравьи и пчелы потрудились. Наевшись до отвала, жаба вспомнила, как тяжело было спускаться с набитым брюхом и подумала. «Зачем мне возвращаться? Буду жить на этом дереве. Как проголодаюсь, так и поем метку. И чего хорошего на земле? Что я там не видела?» Для муравьев такое соседство беда. Им и самим надо есть, и малышей кормить а зима придет, без запасов не прожить. Послали они, как уже повелось, гонца к лисе. Лиса этого гонца выслушала и отправилась искать медведя. Медведь хоть и стал чуть-чуть смелее, но до конца от своей трусости не избавился и по-прежнему от всех прятался. Но ведь от вездесущих сов не укрыться, и лиса знала, кто ей подскажет, где Мишка на этот раз затаился. Так и вышло. Он опять на той самой березе! Доложили лисицы совы, как всегда перебивая одна другую. У него там теперь любимое место, об этом все знают, а он-то не знает, что все знают. Спрятался, называется. Медведь лесы не боялся. Только лисы до да своего теперешнего друга, необыкновенного червяка, который сказал: Это в правильном лесу леса, злая обманщица, а у нас самый безопасный зверь. «Беда стряслась, Мишенька!» — обратилась к медведю лисица. «Жаба взобралась на сосну, а спуститься не может. Кому как ни к тебе обратиться за помощью? Ведь у тебя есть опыт спасателя, но имей в виду, что ей стыдно признаться в своем страхе. Будет убеждать, что хочет остаться на дереве, так ты ей не верь». «Ну как тут отказаться? Пришлось косолапому снова преодолевать страх». Совы кружились вокруг медведя-верхолаза, подбадривали. «Не бойся, жаба с виду страшная, а толку? Ни зубов, ни когтей у нее нет!» А под деревом, грациозно задрав голову, стояла лисенька и повторяла. «Какой молодец! Красавец! Ну, прямо тарзанды и только!» Жаба, как и предупреждала лиса, возмущалась. «Не хочу на землю! Отпусти, не трогай меня!» но Мишка ухватил ее огромной лапой, прижал к своему мохнатому боку, и громкие вопли похитительницы меда затихли, утонув в густой шерсти. Спускаться пришлось на трех лапах. И как не медведь, наткнулся на острый сук и выронил воровку. Хорошо, что с небольшой высоты, почти у самой земли. Да и шлепнулась она на мягкий муравейник но, отяжелевший от съеденного меда жабе, и этого хватило. Она начала было возмущаться медвежьей неуклюжестью, но лишь только Мишка, извинившись, пообещал «В следующий раз ухвачу зубами, как меня мама таскала, когда я был медвежонком, а то на трех лапах слезать неудобно». Жаба тут же язык проглотила и, потирая ушибленный бок, скрылась с места происшествия.